В ту же минуту подоспел Строгов, он выхватил охотничий нож и одним ловким ударом уложил медведя на месть. «Сестра, ты не ранена?» — был первый вопрос, с которым Фельдъегерь обратился к молодой девушке. Она поспешила его успокоить. В это время оба журналиста, бывшие свидетелями ловкого удара Строгова, подошли и почтительно поклонились Наде. Однако, господин Карпанов, заметил Жулюве, для простого купца вы очень недурно владеете оружием. Такова уж сибирская жизнь, господа, отвечал Фельд здесь всему научишься. Разговор был прерван появлением ямщика, которому удалось поймать и привести обеих престижных. Пока он запрягал, француз шепнул своему коллеге. Сестра, как видно под пару братцу. Оба они не из робкого десятка. Глава 12. Вызов. Екатеринбург представляет весьма значительный промышленный центр, где сосредоточено управление заводами всего Уральского края. Население его довольно многолюдно, а в то время, о котором мы повествуем, Оно еще увеличилось, так как город был переполнен беглецами из Туркестана и Киргизских степей. Отсюда шла дорога на Тюмень и Ишим. Сначала приходилось проезжать гористую местность, по которой проходят отроги Уральского хребта, далее тянутся на 170 верст до самого Красноярска, бесконечные степи. Строгов предупредил своих спутников, что не будет нигде останавливаться, так как они с сестрой спешат в Омск, где находится их мать. Корреспонденты ответили, что также не желают мешкать. Жолеве скоро подыскал для себя и своего товарища хороший Тарантас, и ровно в полдень оба экипажа выехали из Екатеринбурга. Надя осматривалась по сторонам с любопытством и сильным волнением. Наконец-то она в Сибири, в той стране, где отец ее осужден жить вдали от родных мест. Несмотря на поглощавшую ее мысль о свидании с отцом, Надя зачастую думала о своем спутнике. Она припоминала все подробности своей встречи со Строговым, этой встречи, которая оказалась для нее такой счастливой, Она благодарила Бога за то, что Он послал ей спутника, к которому она сразу почувствовала такое доверие, как если бы он действительно был ее братом. Молодая девушка чувствовала, что с ним ей не страшны никакие препятствия, и твердо верила, что теперь ей удастся достигнуть заветной цели. Строго, в свою очередь, размышлял о своем неожиданном приключении. Он тоже был благодарен провидению, которое дало ему возможность встретить Надю. Взяв ее под свое покровительство, он мог сам избегнуть подозрений и в то же время сделать доброе дело. Мысль о том, что теперь он достиг Сибири, сильно озабочивала молодого фельдъегеря. Здесь он подвергался гораздо большим опасностям, чем в европейской России, особенно если слух о том, что Огарев перебрался через границу, оказался верным. Откройся только, что он царский курьер, и успех возложенного на него поручения погиб, а вместе с тем и он сам. Если Строгов и Надя были погружены каждый в свои мысли, то и в другом Тарантасе разговор нельзя было назвать оживленным. Каждый из корреспондентов делал краткие заметки о своем путешествии, которое было весьма однообразно. Местность, по которой проезжали наши путники, была пустынным Многие селения были покинуты жителями, спешившими перебраться со своими стадами и прочим имуществом в более безопасные места. Некоторые киргизские племена, которые не принимали участие в восстании, тоже перенесли свои кибитки за Иртыш и за Опь. Во всех городах, через которые Строгову и его спутникам приходилось проезжать, почтовое и телеграфное сообщение производилось еще без помехи, Это обстоятельство было очень по душе обоим журналистам, которые спешили передавать куда нужно полученные ими сведения. Строгов был очень доволен, что путешествие его совершается без препятствий. Он надеялся, что при таких благоприятных условиях ему удастся скоро доехать до Иркутска. 22 июля к ночи наши герои прибыли в Тюмень. Этот город, известный своими литейным и колокольным заводами, представлял тогда необычайное оживление. И тут вновь прибывшие узнали много интересных новостей. Говорили, между прочим, что войска Феофархана подошли к шиму, и что к нему скоро примкнет, если не примкнул уже Иван Огарев. Войска были вызваны из Европейской России, но за дальностью расстояния не успели прибыть, только казацкие полки Тобольской губернии рассчитывали дойти до Тюмени и пересечь дорогу мятежникам. Вечером переправились через Тобол на пароме. Благодаря спокойному течению эта переправа, далеко не единственная на всем пути, совершилась благополучно. На другой день к вечеру верст за тридцать, не доезжая из Шима, строгов настиг чей-то экипаж. У него тотчас блеснула мысль, что необходимо обогнать эту тройку, иначе они могут не достать лошадей на почтовой станции. Когда он поравнялся с чужим тарантасом, оттуда выглянула чья-то голова и послышался голос «Стой!». Но никто из наших героев не обратил внимания на этот возглас, и лошади продолжали бежать в перегонку. Через несколько минут измученная тройка незнакомого путешественника начала отставать и скоро осталась далеко позади. Часов в восемь вечера Строгов с Надей и оба корреспондента прибыли в Ишим и остановились у почтовой станции. Сведения, которые ожидали здесь наших путников, были самые неутешительные. Бухарцы подошли уже к городу, вследствие чего власти перебрались в Тобольск, Строгов немедленно спросил лошадей, что не перегони он Тарантас, и ему не на чем было бы ехать, так как в распоряжении смотрителя оставалась всего одна тройка. Пока запрягали, фельдъегерь попрощался с обоими журналистами, которые решили остановиться в Ишиме. Они дружески пожали руку своему спутнику, который так любезно помог им выпутаться из беды, и выразили надежду встретиться с ним в Омске. В эту минуту дверь отворилась, и на пороге показался тот самый незнакомец, которого они перегнали. На вид ему было лет сорок, он был высокого роста, крепко сложен и имел военную выправку. На боку у него была кавалерийская шашка, а в руках хлыст. «Лошадей!» — проговорил он отрывисто и повелительно. «Свободных лошадей не осталось», — заметил смотритель. «Откуда же взялись те, что запряжены в тарантаз?» «Их уже взял вон тот господин?» — отвечал смотритель, указывая на Строгого. «Вздор!» — закричал незнакомец. «Отпрыгите их! Живо мне некогда дожидаться!» «Мне тоже некогда!» — спокойно произнес фельдъегерь. Надя, которую эта сцена очень взволновала, подошла к брату. «Ну что же вы, не слышите?» — продолжал путешественник, обращаясь к смотрителю. «Отпрыгите лошадей!» «И давайте их мне лошади останутся при том экипаже, в который запряжены», — сказал Строгов. Он сдерживался, чтобы не вызвать неприятностей, которые могли затормозить отъезд. Незнакомец подошел к нему вплотную и грубым тоном проговорил, «Так вот как!» «Вы отказываетесь уступить мне лошадей?» «Да, отказываюсь», — был ответ. «Хорошо!» — воскликнул незнакомец. — Если так, то они достанутся тому из нас, кто будет в состоянии ехать дальше. Защищайтесь! И с этими словами он обнажил шашку. — Я драться не буду, — спокойно отвечал Строгов и скрестил руки на груди. — Что? — воскликнул путешественник. — Вы не будете драться. Даже после этого... И прежде чем его успели остановить, хлыст свистнул в воздухе и опустился на плечо строгого. При этом оскорблении молодой человек побледнел, как полотно, и кулаки его судорожно сжались. Он готов был убить на месте дерзкого незнакомца, но в голове его тотчас блеснула мысль о том, что если он согласится драться на дуэли, это будет задержка, и тогда возложенное на него поручение останется неисполненным, Он сделал над собой страшные усилия и сдержался. «Трус!» — проговорил с презрением незнакомец и, повернувшись к нему спиной, скомандовал «Живо! Подавайте лошадей!» Он вышел на крыльцо, а за ним последовал смотритель, который бросил на строгого неодобрительный взгляд на обоих корреспондентов его поведение тоже произвело впечатление говорившее далеко не в его пользу они холодно раскланялись с ним издали и поспешили уйти через несколько минут раздался топот лошадей и стук колес удалявшегося Тарантаса. надя и строгов остались вдвоем молодой человек казалось окаменел со сложенными на груди руками Но лицо его выражало страдание. При одном взгляде на это мужественное лицо Надя поняла, что должны быть важные причины, которые заставили его оставить безнаказанным тяжкое оскорбление. Она взяла его за руку и ласковым, почти материнским движением отерла слезы, выступившие на его глазах.